Малыши, как присоски, прикрепляются к груди матери и в течение целого месяца ни на секунду не покидают ее. К концу этого срока они, подросшие, бросают грудь и начинают самостоятельно передвигаться, но только по ночам. При малейшем шуме прячутся в огромную сумку мамаши. Тех, что вы видите здесь, взяли в последние дни кормления. Это молочные опосумы. Том не подражаем в приготовлении сего блюда, и если хотите сохранить с ним хорошие отношения, попробуйте и оцените. «Пусть Том не обижается», — успокоил я, — «мне лично больше по душе бараньи ножки и ростбив, постараюсь наверстать упущенное. Я далек от того, чтобы осуждать вас, однако не упустите шанс отведать попугайчиков на вертеля, откормленных фигами». Фиги, инжир, плоды инжира. Пухленьких, как полевые жаворонки. О, да, пробубнил Кроули с полным ртом. Это садовые овсянки Австралии. Овсянки род птиц отряда воробьиных. Тридцать девять видов в Евразии и Африке. Бог ты мой, продолжал гурман. А вот и привычный вам, мой дорогой, паштет. Настоящий паштет. И все на месте. Фирма и так далее. Я ее, кстати, прекрасно знаю. Действительно обрадовался я, восхищенно созерцая золотистую корочку, видневшуюся из недавно открытой оловянной упаковки. Какая встреча! Получаю их из Франции. Четыре или пять раз в год, скромно сказал сэр Форстер. Это одна из самых восхитительных вещей, существующих на свете. Майор, — воскликнул я воодушевленно, — Аплодирую кулинарному искусству Тома и признаю превосходство полевых жаворонков над маленькими апостумами и жареными тараканами. За здоровье сэра Форстера, за здоровье нашего хозяина. Вы правы, мой дорогой француз. За здоровье сэра Форстера, за счастливый исход нашего предприятия, закончил он. Раздался хрустальный звон бокалов, наполненных первосортным вином 1861 года. Несмотря на все уговоры, мы не могли провести здесь больше одной ночи. И, желая отдалить миг расставания, Форстер проводил нас верхом до северной оконечности своих огромных владений, где пасутся пять тысяч быков, более сорока тысяч овец и бог знает сколько лошадей. «До свидания!» — желаю удачи, — напутствовал он на прощание, пожимая нам руки. «Не забудьте завернуть ко мне на обратном пути». До скорой встречи. День тянется за днем безо всяких происшествий. Почти не устаем. Только жара допекает все больше. Это единственная неприятность, которую испытываешь среди местной флоры, а она с каждым шагом становится все более причудливой. Все яснее осознаем, что находимся в стране парадоксов, в стране невероятного. Наш караван пересек реки Сиккус и Пастмур и теперь следует вдоль восточных склонов горного хребта Флиндерс. 40 километров отделяет нас от телеграфного кабеля на овечьем пастбище Белтона. Но куда подевался Шефер, этот скромный и услужливый помощник сэра Рида? Его нет на обычном месте. Он догонит нас, бросает скватер. Не знаю почему, но я беспокоен, вновь одолевают сомнения. Старый скотовод не ошибся. Вечером немец присоединяется к каравану, расположившемуся на отдых. Шефер, оказывается, погнался за стаей казуаров, этих нелетающих птиц. Обитает в тропических лесах Австралии, Новой Гвинеи и близлежащих островов. Удачливый охотник, он демонстрирует огромный трофей, привязанный к седлу. Смотрю немцу прямо в лицо и, мне кажется, он слегка краснеет и опускает глаза. Его лошадь покрыта пеной, бока в кровавых царапинах, ноги разбиты. Какой же немыслимо трудный переход привел в такое бедственное состояние чистокровку? И тревожное подозрение пронзает сердце. Похожая история об охоте, только уловка, обман. На самом деле он ездил куда-то совсем по другим делам. Ради дичи не загоняют лошадей. У сэра Рида их три тысячи, но это не может служить оправданием. Появляется безумное желание разморжить Бошу голову выстрелом из револьвера. Нет, я сошел с ума. Как бы ни был несимпатичен симпатичен этот тип, до сих пор его поведение оставалось безупречным, и у меня нет основания чинить над ним расправу. И почему только я не поддался тогда своему душевному порыву? Каких бы несчастья удалось избежать? Мы проследовали без остановки до недавно выросшего в этих местах поселка Уэлком-Майн, где всего несколько домов возвышалось среди беспорядочного нагромождения деревянных бараков и палаток. Улицы поселка в ямах, полных воды, повозки погружаются в них до осей, а лошади по грудь. Паровые машины свистят, фырчат и выпускают клубы густого дыма, от которого деревья покрываются черной копотью, царит оглушающий шум. Здешними приисками, расположенными неподалеку от города, владеют почти исключительно крупные компании с неисчерпаемыми ресурсами. Старателей одиночек единицы. Они промывают землю в ручьях вьющихся вокруг поселка. Встречаются толпы китайцев, которых можно увидеть повсюду в золотоносных районах. Они шумно перекликаются и без конца перемывают песок, уже отработанный компаниями. Наконец пересекаем 30-ю параллель и реку Тейлор, объезжаем озеро Грегори по естественной наезженной дороге, пролегающей с юга на север. Еще 110 километров до Куперс-Крик и будет покрыта половина маршрута, правда более легкая. Однажды утром мы шли пешком в нескольких сотнях метров впереди каравана. Я взял на привязь собак после того, как накануне они разбежались и целых три часа пришлось их отлавливать. Мои дорогие вандейцы почему-то злились. Из глоток вырывалось глухое ворчание. Один пес вдруг сорвался с привязи и поспешил к густым кустам, перед которыми остановился, подняв отчаянный лай. Благоразумно избегая заросли я направился к собаке. И, вообразите, вдруг передо мной возник высокий мужчина, голый, черный, испуганный. Он бросился на утек, издавая непонятные звуки. Абориген, этот представитель сильного пола своей расы, мог быть не один, а встречаться с аравой его соплеменников мне не очень-то хотелось. Я достал револьвер и сделал шесть выстрелов, верхушкам комедных деревьев. Заслышав стрельбу, дикарь повернулся, подпрыгнул и упал на траву, словно получил заряд дроби в мягкое место. Тут подбежал Том и, пиная лежавшего ногой в бок, произнес несколько слов на гортанном туземном наречии. Знакомство состоялось. Абориген поднялся и вытянулся передо мной с таким забавным выражением лица что сохранить серьезность, подобающую моей неожиданной роли божества, было совсем непросто. Бедняга имел весьма плачевный вид и, казалось, умирал от голода. Кусок хлеба весом не менее двух килограммов он съел со страшной жадностью, двигая сильными челюстями, словно голодный крокодил. Размеры его желудка были подобны бездонной пропасти. С пугающей быстротой чернокожий уничтожил также закуску и кусок мяса такой величины, что его хватило бы на целое отделение английских военных моряков. А вам наверняка известен их мясной рацион. Большой глоток рома окончательно привел аборигенов в прекрасное расположение духа. Он выражал свою признательность невероятными телодвижениями, оглушительными возгласами и гримасами, наверняка перенятыми у макак. Наконец, повернувшись к лесу, туземец приставил ладони к рту и закричал, что есть мочи. «Ко-мо-хо-э!» — повторяя этот призыв бесчисленное число раз. Его голосовые связки были подобны канатам. «Какой звук! Какая сила!» «Ко-мо-хо-э!» — клич, сживающий аборигенов со всей Австралии, От Сиднея до Перта, от оконечности материка у мыса Йорк до Мельбурна, мы уже неоднократно слышали и не сомневались, что наш знакомец, восхищенный оказанным приемом, звал своих соплеменников на пир белых людей. Предположение это вскоре подтвердилось, ибо нашим взором предстала плотная толпа мужчин и женщин, черных, как сажа, и прикрытых лишь солнечными лучами. Они приближались бесконечными знаками уважения. Было их около сотни, не считая плодов гименея, увы, весьма многочисленных, привязанных к спинам матерей, иногда даже по двое и по трое, волокнами какого-то растения. Несомненно, аборигены – самые некрасивые существа, виденные нами до сих пор. Их отталкивающее уродство составляет резкий контраст с окружающей восхитительной природой. Эти человеческие существа, так глупо смеявшиеся, разевая, как мандрилы рты до ушей, не могут быть венцом творения. Мандрилы — род узконосых обезьян, ведущих наземный образ жизни. Ободренные нашим приветливым видом, они подошли почти вплотную. Бедняги явно испытывали мучительный голод, Выразительно хлопали себя по пустым животам, жалобно прося пищи, и набросились на нее с жадностью, проявляя безумную радость. Несколько стаканов рома и коньяка окончательно ублажили их. Всевозможным жестами, гримасами благодарности не было конца. Том, казалось, испытывал к нашим гостям величайшее презрение. Ведь на нем были брюки из тика. Тик плотная льняная или хлопчатая бумажная ткань с рисунком в виде продольных полос. Правда, немного тесноватая, но как он ими гордился! Кроме того, его торс прикрывала фланелевая рубашка цвета бычьей крови, а с блестящего лакового пояса свисал длинный нож, за поясом торчал револьвер. Безусловно, Том являлся самым видным аборигеном на всем континенте. Это, как и умение говорить на нашем языке, вскружило ему голову, ведь для своих сородичей он был подобен высшему существу. Какая прекрасная возможность совершить переворот и основать династию! Но честолюбие старика, однако, не простиралось тут далеко. Поскольку Том знал, что мы любим все неизведанное, он потребовал, чтобы в качестве платы за угощение австралийцы станцевали невозможно описать как величественно он произнес обращаясь к сэру риду господин они для нас хочет танцевать корраборий удивительный все-таки человек том танец представлял собой смесь элементов военной пляски резких поворотов опасных прыжков вперед назад в стороны и прочих акробатических трюков Исполнители бросали свои длинные копья, цели с вершины деревьев, потом ловили их на лету, снова бросали и снова ловили. Танцоры, выполняя па, без передышки прыгали друг через друга, переплетались, сохраняя бешеный темп, поддерживаемый нечеловеческими криками, а глушительными, как пальба морской артиллерии. Австралийская терпсихора отличается мрачным неистовством. Полчаса спустя, когда у солистов уже перехватило дыхание, устали ноги и пересохло во рту, чернокожие кузнечики, наконец, остановились и повалились на траву. Аборигенам раздали еще кое-какую пищу, которая была поглощена с довольным мурчанием. Вождь, чья царственная одежда состояла из пера, прикрепленного к уху, и браслета из змеиных зубов, произнес небольшую речь, Благодаря нас за гостеприимство, и прежде чем удалиться в благоухающие леса, попросил сэра Рида принять в качестве подарка его бумеранг. Этот знак внимания всех очень тронул. Туземцы, чья дикость так удручала, морально выросли в наших глазах. Все наперебой вручали подарки. Кто копье, кто каменный топор, кто стрелу, украшенную красными перьями, оружие войны – очень ценимой австралийцами. Мисс Мэри подарила женщинам несколько метров ткани, которые те взяли с радостью, выразив ее забавным кудахтанием. На прощание один молодой воин, объяснявший с помощью выразительной пантомимы, как обращаться с бумерангом, продемонстрировал поразительное искусство владения этим оружием без преувеличения мне показали нечто удивительное, можно сказать, даже неправдоподобное. Бумеранг – оружие, известное только австралийским аборигеном. Это кусок коричневого дерева, твердого, но все таки слегка гнущегося, длиной от 75 до 85 см. Он немного изогнут в середине. Изгиб имеет в ширину сантиметров 5 см и в толщину 2-2,5. Один из его концов закруглён и утолщен, другой плоский. Когда австралиец хочет запустить бумеранг, он берет его за закруглённую часть, поднимает над головой и с силой бросает. Получается эффект, способный потрясти любителей баллистики. Бумеранг летит, вращаясь, рывками в 10, 15, 20 метров и падает на землю. Это прикосновение к почве, кажется, придает ему новую страшную силу полета. Бумеранг вздымается, будто одухотворенной мыслью, поворачивается и поражает цель с исключительной быстротой и точностью. Это нечто вроде стрельбы рикошетом. Первый импульс, бросающий, дает бумерангу совершенно инстинктивно, поворотом руки, которому европейцу ни за что не научиться. В 25 шагах от нас сел «Вяхерь» и начал ворковать. «Вяхерь» — птица семейства голубей. Молодой воин, заметив его, пожелал дать мне практический урок обращения с оружием. Он высоко подпрыгнул и сделал взмах рукой в сторону прелестной птицы, которая продолжала беззаботно курлыкать, расправляя жемчужно-серые крылья. Лесной голубь едва успел заметить подлетевший к нему со скоростью молнии бумеранг, как был тут же сражен насмерть. На этом носитель смерти не завершил свое дело. Обломав заодно и ветку, он продолжил полет, чтобы упасть к ногам своего владельца. Мы были потрясены увиденным. Возбужденное самолюбие этих примитивных людей приводит к настоящему состязанию, в ходе которого они совершают подлинные чудеса. Приведу еще один пример, прежде чем закончу эту главу. Другой абориген отошел метров на тридцать и вонзил в покрытую травой землю свое двухметровое копье. Наконец древко он насадил убитого вяхеля и вернулся на прежнее место затем повернулся спиной к своей цели, взял бумеранг и бросил его перед собой, то есть в направлении противоположном цели, которую намеревался поразить. Его оружие упало менее чем в десяти шагах, коснулось земли, как в первом случае, затем взметнулось в бысь И, пролетев мимо своего замерзшего хозяина, устремилась дальше и ударила по птице с такой силой, что копье разлетелось на куски, словно стеклянное. Наши новые друзья захватили подаренную провизию, снова рассыпались в благодарностях и скрылись под пологом леса. Только облоданные кости остатки пиршества и поразительное оружие, подаренное ими, говорили о том, что нам все это не приснилось. Глава 6 Причуды австралийской природы Человек, сраженный листом дерева Земной спрут Завтрак плотоядного растения За 20 дней мы без помех прошли 800 километров, и, несмотря на темп праздных вельмож, закончили половину пути. Река Куперскрик близ которой погиб исследователь Берг, осталось 15 Илье позади. Берг Роберт О'Хара, английский исследователь Австралии. В 1860-1861 годах руководитель экспедиции по изысканию трассы трансавстралийского телеграфа первым пересёк материк от Мельбурна до залива Капернтария, погиб на обратном пути. Вот уже два дня движемся по земле, где не ступала нога европейца. Кругом еще не нанесенная на карту территория, простирающаяся примерно на тысячу километров. Мы, первопроходцы, и потому тщательно отмечаем в атласах каждую реку, измеряем глубину всякой впадины, и теперь те, кому доведется позднее путешествовать в этих местах, будут знать, куда идти. Это экспедиция 19 века принесет пользу не только тем, кто ее предпринял. Наше сотрудничество, сложившееся в интересах одной семьи, послужит многим, очень многим людям. Непроницаемая завеса, закрывавшая до сих пор тайны австралийского континента, понемногу приподнимается. Начинается мирное завоевание земли, пока не затронутой христианской цивилизацией. Привыкшая к европейскому ландшафту, Медленно осваиваемся с местной природой, а та снова и снова преподносит всяческие сюрпризы. Каждый день кажется, что сегодня наступил предел невероятного. Но ничего подобного. Следующий день приносит еще более немыслимые чудеса, опрокидывающие все известные научные классификации, феномены, происхождение которых наши усталые мозги усиленно стараются постигнуть. Кажется, эта земля, едва образовавшись, воплотила при своем возникновении все фантазии, свойственные капризным детям. Похоже, сей уголок мироздания, где все разбросано в беспорядке, ожидает другого времени, некой геологической зрелости, одним словом, нового развития сотворенного. Часто находим следы золота. Здешняя почва, совершенно непригодна для земледелия. Она не родит ничего, кроме некоторых простейших растений, приобретающих тут сказочные размеры. Папоротник, например, достигает высоты в 45 метров. Человеку придется немало потрудиться на этих пространствах. На всем огромном континенте нет хищников. Все животные травоядные. Но можно подумать, что добрая волшебница – Создавая эти странные существа, исчерпала всю свою буйную фантазию и сотворила всех четвероногих на один манер.